Глава одиннадцатая Когда я вошёл в свой кабинет, здесь уже присутствовали Константин, Георг и Аллан. Попал я на середину разговора. «Итак, господа», — уверенно прошествовав, я уселся на единственный стул, находящийся в кабинете. «Что мы имеем?» «Господин Аллан только что попытался покинуть территорию поместья вслед за баронессой». Арнье насмешливо кивнул в сторону взъерошенного Аллана. Я решил, что вы обязательно захотите с ним поговорить перед тем, как он отбудет. «Да говорю уже вам, у меня встреча с поставщиками!» — воскликнул управляющий. «Господин барон, я прошу прощения за недавний инцидент. Уверен, что вы меня накажете, но поймите, я не знал, что вы глава рода. Да что я? Никто не знал. Это не более чем недоразумение». Смотря на него, я ощутил лёгкую брезгливость. «Знаете, это как кушать яблоко. Красивое, правильной формы, спелое» дойдя почти до огрызка, обнаружить там червяка. Или не обнаружить, что ещё противнее. Готовый сказать и сделать что угодно, лишь бы моему поверили, управляющий находился сейчас именно между «обнаружил» и «не обнаружил». Позволь мне рост, с удовольствием врезал бы по его гнусной роже. Само собой, что руки бы потом пришлось мыть с мылом, но оно бы того стоило. Около минуты я смотрел на него, чтобы ещё больше сбить с толку, в упор, не мигая. «Господин Аллан...» Я хочу дать вам шанс. Господин барон, я хочу дать вам шанс покинуть этот кабинет не в сопровождении конвоя Имперской службы безопасности. Вы меня понимаете? Какая служба безопасности, вы что? Побледнел Аллан. За что? Вы не имеете права. Жаль. Я все-таки думал, что он не такой дурак. Обычно люди такого склада очень тонко чувствуют конъюнктуру и на редкость изворотливы. Рычагами давления на подобных хорошо выступают сила и финансы. Но в данном конкретном случае моя попытка разрешить возникающий конфликт финансами была бы явной демонстрацией слабости, что автоматически нивелирует второй рычаг давления. Поэтому по классике – кнут и пряник. Те, кто думает, что пряник – это хорошо, никогда не получал между лопаток пряником чёрствым. Хорошо, тогда вот вам еще один вариант, господин управляющий. Нападение на главу рода Онсворд, на службе у которого вы продолжаете находиться – Это родовой трибунал со всеми вытекающими. Напомните мне, кто утверждает состав трибунала?» «Глава рода», — Алан что-то начал понимать. Изменившаяся моторика говорила о том, что он находится недалеко от нервного срыва. «Совершенно верно. Шах!» — воскликнул я. «А какое наказание предусмотрено за нападение на магически одарённого ребёнка, являющегося к тому же дворянином, причём по любым законам?» «Что же вы замолчали, Алан?» «Простите меня!» Управляющий внезапно начал опускаться на колени. «Я ни в чём не виноват, это всё она! Это баронесса Онфарен!» Георг только удивлённо поднимал брови, когда Аллан, вскинув голову, внезапно метнулся ко мне через стол. Я только успел заметить тусклый блеск стали в руке управляющего, а моё тело уже на рефлексах с силой, доступной ребёнку, оттолкнулось ногами от края столешницы, чтобы вместе с массивным стулом завалиться назад, уходя в кувырок. Чёртовал, он словно твоя макака с лёгкостью перемахнул стол, мягко приземлившись около меня, когда я только начал подниматься после неуклюжего кувырка назад. Не до конца распрямившись, отчего его фигура выглядела немного пугающе, он платоядно оскаливался. Страха и того, что он нам только что демонстрировал, в его глазах уже не было. Теперь в них горела ненависть. Сзади вспыхнуло... И перед тем, как Аллан метнулся ко мне, занеся руку для удара, над ними пролетело какое-то заклятие, от которого он ловко увернулся. Следующие мгновения я потом несколько десятков раз прокручивал в голове, но так и не смог отыскать более рационального способа остановить двуличного управляющего. Когда перед глазами блеснул клинок, единственное, что я мог сделать, находясь в сидячем положении, подставить под удар левый бок, максимально согнув и прикрыв рукой подмышечную впадину, Удар в которую гарантированно поражал легкие сердце и мягкие мышцы груди с сухожилиями. О своей регенерации я в тот момент даже не вспомнил. Удар пришелся в предплечье. Клинок насквозь пропорол мышцы, и я явственно почувствовал, как сталь проскрежетала по ребрам. Заров от боли попытался завалиться на бок, чтобы вытащить нож алану для повторного удара было уже затруднительно. В глазах прыгали пятна. Было зверски больно, но мозг отстраненно подсказывал. Если немного отодвинуть руку и попытаться другим плечом с помощью корпуса и ног завалиться на бок под определенным углом, возможность того, что нож соскользнет, многократно возрастает. С пугающей ясностью понял, что то непонятное проявление магических сил, убившее Сворта, сейчас не поможет. И я попытался. Зарычав, я сложил пальцы в щепотни до конца и изо всех сил ткнул в перекошенное от ярости лицо Алана. По статистике, пальцев целых пять — и хоть один, но попадёт в глаз, которых у человека всего два. «Ах ты, сучёныш!» – зарычал управляющий, схватив меня за отворот рубашки, но больше ничего сделать не успел. Подскочивший Константин не дал ему закончить начатое, буквально сдёрнув управляющего с моей окровавленной тушки. «Живым!» – заорал я, отталкиваясь ногами от сцепившихся в схватке Константина с Аланом, чтобы максимально быстро покинуть зону поражения. Орнея хватило всего мгновения, чтобы несколькими ударами отправить Алана на пол. Взяв его на болевой, он вытащил из кармана матерчатую полосу, которая на манер наручников захлестнулась на запястьях управляющего, на мгновение вспыхнув приглушенным светом. от целителя оживо!» Перепуганный Георг с ужасом взирал на рукоять ножа, торчавшего из моего предплечья. «Господин барон, господин барон!» начал причитать, он не понимает, что со мной делать. «Отставить орать!» Мне пришлось гаркнуть. Сев на полу, я критически осмотрел рану на боку, шипя боли в руке. Сквозь прореху в рубашке было видно, что порез неглубокий, ничего важного не задето. Из минусов крови натекло, как со свиньи. «Вытащи эту дрянь из меня», — скомандовал я Георгу, понимая, что сам точно не справлюсь. «Господин барон!» — показалось, что Георг сейчас в обморок грохнется. «Сейчас целитель! Вытаскивай, кому говорю!» — заорал я. «Волю нахрен!» Не знаю, что произвело впечатление на Георга. Мой рёв, вид крови или моё обещание оставить его без работы, но он смог пересилить себя. Слегка подрагивающей рукой он обхватил рукоять кинжала, а потом, зачем-то зажмурившись, резко дёрнул, заставив меня выразиться чуть ли не великим боцманским загибом. «Сука!» – я сцепил зубы. «Кто ж тебя наизлом учил вытаскивать ножи, старый ты хрен?» «Господин барон!» – клинок выпал из задрожавших рук Георга. «Да что ты заладил, господин барон, господин барон! Вы у меня бляхо муха всем поместьям пройдёте ускоренный курс оказания первой медицинской помощи, понятно?» Простонал я, поднимаясь. «Костя, что, у тебя цел?» «Я да», — хмуро ответил Арнье. Предчувствуя недоброе, я подскочил к лежащему на полу Алану, чтобы увидеть почти закатившиеся зрачки управляющего, тело, бившееся в предсмертных конвульсиях, и выступившую на губах зеленоватого оттенка пену. «Твою мать!» – сплюнул я. «Ну как так?» – требовательно взглянул я на Орнье. «Это что?» «Похоже на передозировку каким-то дерьмом. При нас он ничего не ел, и не пил. Склоняюсь к тому, что принял он его заблаговременно». «Это всё, что ты можешь сказать?» Я болзул на Орнье. «Меня интересует, каким образом ты просмотрел это. Неужели у этой гадости нет никаких внешних признаков? Повышенное потоотделение, зрачки, неестественное поведение, учащённое дыхание, в конце концов». Что это вообще за хрень? Наркотик? Вы говорите сейчас об обычных стимуляторах. Всё вышеперечисленное для них характерно. Есть ещё магические боевые стимуляторы. В полной мере назвать их наркотическими нельзя, поскольку зависимость они вызывают только в моральном плане. Тогда какого лешего он сейчас загнулся? Скорее всего, препарат был комбинированный. Какой именно был использован в данном случае, смогу сказать вам позже, господин барон. Какой дурдом, простонал я, отходя от тела. «Георг?» «Да, господин барон?» Похоже, у заместителя управляющего слегка сдали нервы. Вон какой ошеломлённый вид у него. «В этом доме есть что-то выпить крепкого?» «Конечно», — удивился Георг. Он было уже хотел раскрыть рот, чтобы возразить, но, видимо, вспомнил наш последний разговор. «Прикажете принести?» «Да, и два стакана». «Вы собрались пить?» — поинтересовался Константин, когда Георг вышел. «Я нет, а вот Георгу бы не помешало». Понятливо кивнув, Константин снял с тела уже ненужные наручники, которые удивили меня своим хрупким и необычным видом. «Можно?» – протянул руку я, желая рассмотреть поближе. Больше всего это было похоже на пропитанный жидкой резиной узкий бинт. Такой материал я видел впервые. С таким же успехом его можно было сравнить с очень мягким брезентом. Никаких надписей. Ничего, что указывало бы на артефакт, которым в секунду можно спеленать человека. И как он работает? «Магическое плетение, которое намертво схватывает концы ленты», охотно пояснил Арнье, не прекращая что-то набирать на своём коммуникаторе. «Плетение настроено на мою ауру, так что если бы он был магом, чтобы найти способ обойти аурный слепок, ему бы понадобилось не менее часа. Обычный же человек смог бы освободиться только через сутки». «Занятно», — я покрутил в руках ленту, затем отдал Арнье. «Господин барон!» В дверях возник Георг с бутылкой в одной и двумя стаканами в другой руке. «Наливай, примерно по половинке». Поколебавшись, Георг откупырил бутылку, а через несколько секунд я почувствовал ароматный запах виски. «Пей», — скомандовал я, когда Георг закончил с начислением. Долго упрашивать его не пришлось. Взяв стакан, помощник управляющего залпом опрокинул в себя жидкость. Константин только усмехнулся и на мой выразительный взгляд покачал головой. «У меня ещё куча дел, господин барон». Хороший знак. То, как он относится к своим обязанностям и как к алкоголю. Мне бы не понравилось, если бы он поддержал Георга. Я, естественно, пить не стал. Детский организм вообще не приспособлен к крепкому алкоголю. И в той жизни я был не любитель, отлично зная печальную историю коренного населения Америки, да и вдоволь за свою жизнь насмотревшись, к чему приводит людей зеленый змей. «Что будем делать?» «Здесь без дознавателя не обойтись», — покачал головой арни «Придётся снова вызывать». «Только есть маленькая проблема». Я рванул рукав рубашки, чтобы лучше было видно то место, куда пришёлся удар Алана. «Думаю, такими темпами рано к утру будет иметь вид трёхдневный. Предлагаю немного подкорректировать цепь событий. На меня никто не нападал с ножом, не было меня здесь вообще». Обставим это так, будто управляющий просто слетел с катушек, нажравшись некой неведомой херни, после чего благополучно отбросил копыта, когда вы пытались ему помочь. Хорошо, господин барон. Думаю, я смогу договориться с теми, кто прибудет на место происшествия. Тогда, с вашего позволения, я бы отправился в свои покои. еще пока вы все здесь, — вспомнил я. Хоть Камила и уехала, но то, что я тебя просил достать, должно быть у меня, — напомнил я Арнье. Поместье переходит в осадное положение до моего личного распоряжения. Никого не впускать, кроме дознавателей, и не выпускать. За моих сестёр отвечаешь головой. «Не беспокойтесь», — спокойно кивнул начальник охраны. «С ними находятся лучшие люди. Что прикажете делать с наставниками?» «С какими ещё наставниками?» — не понял я. «Ваши сестра уже больше полугода находятся на домашнем обучении. Я не знаю, почему Нортон Сворд принял такое решение, но часть преподавателей проживает на территории поместья в гостевом доме а часть периодически приезжает сюда, чтобы после занятий снова уехать. Господи, как же всё сложно. И почему я об этом ещё не знаю? Пока так, как я сказал. Неделя вынужденных каникул ещё никому не шла во вред. Наставников к девчонкам не подпускать, это приказ. С этими словами я покинул кабинет. Больше мне там было делать нечего, поскольку все книги и маломальски ценные я распорядился перенести в свою комнату. Разбираться с делами поместья в мрачном кабинете своего предшественника у меня не было ни малейшего желания. Хоть я и сбросил всю работу на Орнье, но сам отдыхать, как было мною объявлено, не собирался. Следовало как можно быстрее разобраться с бумагами и личными вещами покойного барона. Именно там я хотел найти подсказку, что же за странное движение происходит вокруг бывшего папеньки и его семьи. Вставив ключ в замочную скважину, с удивлением понял, что дверь оказалась не заперта. Странно. Я точно помню, что запирал её. Аккуратно нажав на ручку, я приоткрыл дверь. Благо, она имела такое расположение, что даже сквозь неширокую щель практически вся комната отлично просматривалась. Увидев своего нежданного визитёра, я вздохнул и уже не таясь вошёл в помещение. «А ты что здесь делаешь?» Поинтересовался я у ауриты, которая с задумчивым видом прохаживалась вдоль сваленных на пол книг, расставленной мебели и прочего барахла, которое слуги ещё не успели расставить. К её чести, руками она ничего не трогала. «Я... я просто хотела поговорить», вздрогнула она от звука моего голоса, но быстро взяла себя в руки. «Или я не могу уже поговорить со своим братом. Что с тобой произошло?» Она обратила внимание на мой внешний вид. Устало прикрыл глаза. Я старался не выказать раздражение, понимая, что если от представленной охраны смогла сбежать девчонка, то этой охране грош цена. Господи, какой же всё-таки бардак. «Хорошо, давай поговорим», — согласился я, стягивая с себя окровавленную рубашку, направляясь в ванную комнату. «Только дай мне несколько минут, чтобы привести себя в порядок».